ва, 38. Валентин Евгеньевич Баринов, как обычно, прибыл в свой офис точно к 9. Он соблюдал пунктуальность по двум причинам. Во-первых, щепетильность босса стимулирует исполнительность у подчинённых, во-вторых, утренние часы самые плодотворные. В это время отдохнувший мозг легче прокладывает дорожку через лабиринт сложных финансовых схем и находит самый лучший выход из критических ситуаций. Точно таким же утром в тиши кабинета он придумал, как избавиться от выскочки Самсонова, претендовавшего на управление компанией. Нашёл анонимного киллера и не прогадал. Исполнитель, кроме подставного телефонного номера, ничего не знает о заказчике. Как только он выполнит задание, телефон и сим-карта будут уничтожены. Расположившись за рабочим столом, Баринов набрал в поисковике имя Игоря Самсонова. Он каждое утро просеивал информацию о ненавистном конкуренте в надежде на трагический финал. В случае подозрений он легко объяснит свой интерес и его долг помогать Игорю как владельцу компании. В топках выборки шли ссылки на прежние ток-шоу и социальные сети в поддержку беглеца. Люди требовали справедливости. Ничего нового. Неожиданно сработал телефон для связи с киллером. Загрузилась фотография: распластанный на земле человек с пулевыми ранами на груди. Наконец-то Валентин Евгеньевич стал увеличивать снимок, угадывая знакомые черты, чтоб ты сдох, Самсонов. Пришла ещё одна фотография, не оставляющая сомнений. Он узнал бледное лицо Игоря с закатившимися зрачками, из открытого рта обильно стекала кровь. Но всё. «Закончилось твое везение!» Вслед за снимками поступило текстовое сообщение. «Заказ выполнен». «Где?» — спросил заказчик. «Станция Чернорецкая», — ответил Макар и напомнил. «Оставшийся гонорар жду немедленно». Щепетильный Баринов набрал в поисковике ключевые слова «Побег Самсонов-Чернорецкая» и увидел сообщение на сайте региональной газеты. Некая Дарья Лодкина писала «Побег Самсонов-Чернорецкая» Ночью на станции Чернорецкой в районе железнодорожного моста были слышны выстрелы. По предварительной информации, в результате пьяной ссоры между туристами кто-то схватился за оружие и расправился с собутыльником. Однако утром анонимный источник из полиции сообщил, что на месте происшествия найден труп Игоря Самсонова, совершившего побег на этапе в колонию и несколько дней скрывавшегося в нашей области. Осуждённый за убийство жены Игорь Самсонов известен тем, Далее журналистка пересказывала нашумевшие факты о смерти жены Самсонова, его громком побеге, несправедливом следствии и обещала новые подробности его смерти. Сообщение было опубликовано 20 минут назад. Информации на других ресурсах пока не было. "Оно и понятно", подумал Баринов. "Местная полиция не знает, как представить общественности гибель Самсонова, консультируется с центром, где рабочий день только начался". Биглец успел стать символом всех несправедливо осуждённых. Этокий невинный народный герой. Ну что ж, и я буду говорить о нём только в радужных тонах. Спасибо, Игорёк, что тебя не стало. Красивую могилу я тебе обещаю. Баринов в приподнятом настроении перевёл деньги Макару и даже отбил сообщение: "Благодарю за качественную работу". Он провёл ладонями по столу, И сжал столешницу за края, словно пытался обнять не только стол, а весь кабинет. Посмотрел в потолок, представил много этажей над собой с ценными квадратными метрами, и всё это его. Его. Ежемесячно из каждого офиса поступают на счёт немалые деньги, и таких бизнес-центров у него 4. Валентин Евгеньевич откинулся в кресле и благодушно прикрыл глаза. Вот и всё. Трудности позади. Он полноправный хозяин золотого квадрата. Теперь можно беспрепятственно выкачивать деньги из компании, пока она не обанкротится. Скоро он станет по-настоящему богатым и свалит из этой страны. Деловой склад ума быстро присёк сладкие мечты. Расслабляться нельзя. Нужно избавиться от опасного телефона, утопить его где-нибудь подальше от офиса. Это его единственная связь с киллером. Баринов спрятал смартфон в карман и направился к выходу. Однако в дверях его взяли под руки двое крепких оперативников. Вслед за ним в кабинет вошёл их старший в гражданском костюме с папкой в руке. Что происходит? Кто вы такие? возмутился финансист. Полковник Шумаков из главного управления МВД. представился мужчина и раскрыл папку Баринов Валентин Евгеньевич. Ознакомьтесь, это постановление на обыск в вашем кабинете, а также в квартире и машине. Он показал документы безкуражному бизнесмену. Какой обыск? В чём дело? рычал Баринов, сохраняя самообладание. В его голове выстраивалась цепочка: обыск, деньги, хищение, но это ещё надо доказать. Он не так тупо крал деньги компании Онто борется за себя и растопчет тех, кто написал на него допрос. В чём меня обвиняют? Я ничего не крал. Хищениями мы не занимаемся. Полковник сделал долгую паузу, разглядывая бизнесмена и ошарашил. Вы задержаны как заказчик убийства Игоря Самсонова и жёсткого нападения на Маргариту Сергеенко. Заказчик убийства. У Баринова пересохло во рту. Кольнуло под сердцем, в висках застучало. Как? Как они узнали? Единственная улика, которая может доказать его связь с киллером второй телефон. Надо его разбить, бросить под ноги, ударить каблуком, а лучше швырнуть в окно. Финансовый директор впервые пожалел, что в целях экономии перенёс офис с последнего этажа на первый. Он сунул руку в карман, но её ловко перехватил оперативник, стиснул так, что не дал разжаться пальцам и вытащил вместе с телефоном. Ещё возможно чистосердечное признание посоветовал Шумаков. Подавленный Баринов молчал. Тогда начнём с вашего личного обыска. Что это за телефон? Я нашёл его. Выдавил бизнесмен и стал развивать спасительную версию. Сегодня по пути на работу около бизнес-центра хотел передать в охрану, и тут вы А что же сразу не отдали? Так это мне позвонили не на этот телефон, на мой. Пока я разговаривал, забыл, машинально сунул в карман, сейчас вспомнил и решил Полковник досадно поморщился, загораживая раскрытой ладонью. "Валентин Евгеньевич, не будем отнимать друг у друга время. Чтобы ускорить наше общение, я вам кое-что покажу". Он включил электронный планшет и щёлкнул по экрану. "Вы пользовались этим телефоном не один день. В этой папке ваша переписка с наёмным киллером по имени Макар 007. С первого до последнего сообщения, включая сегодняшнее". Баринов тупо смотрел на своё последнее эмоциональное послание. Благодарю за качественную работу. А Шумаков демонстрировал на планшете новые папки. Здесь аудиозаписи ваших телефонных звонков. Могу включить. А это денежные переводы. Вы щедро расплатились с киллером. Какой киллер? Это не мой телефон. У меня другой. Его все знают. Вот. В этом кармане. Цеплялся за спасительную соломинку баринов. Полковник подошел к нему вплотную и пригвоздил пронизывающим взглядом. Вы же умный человек, и должны понимать, в чем имеете дело. Мы вели сделку с киллером с самого начала. Человек, которого вы наняли для ликвидации Самсонова, находился под нашим контролем. Первые дни мы не знали, кто такой заказчик, но потом вычислили вас. Уже несколько дней в вашем кабинете установлена микрокамера. Мы зафиксировали, как вы пользуетесь якобы только что найденным телефоном для связи с киллером. Ходите посмотреть, как вы радуетесь фотографии с трупом Самсонова и отправляете деньги наёмному убийце. воды. Попросил баринов и осел в кресло. С каждым глотком безусходная очевидность заполняла его ледяной пустотой. Он только что хвалил себя, поздравлял с успехом, подсчитывал барыши, а оказалось, что невидимый соперник обыграл его с сухим счётом. Он пропал и не может оправдаться. Кровавая фотография убитого Самсонова стояла у него перед глазами. Он даже не стёр её в телефоне, дурак. Хотя какое теперь это имеет значение? Он пропал. Оставался важный вопрос. А как же Самсонов, пролепетал Валентин Евгеньевич. Если вы всё контролировали, то почему допустили? У меня встречный вопрос. Шумуков наклонился, буравя взглядом: Расскажите, как вы убили жену Самсонова? Екатерину Золотову у баринова помутнело в глазах